Глава 8. Планета Карга. Прошу не отходить от группы. Голос Салли, усиленный нашитым на ее воротничок микрофоном, разносился над поляной. Планета Карга получила свое название, когда после приземления первого космического корабля здесь развился классический Карга-культ. Местные аборигены считают, что с небес к ним снисходят боги и пытаются с помощью камлания и шаманских ритуалов вызывать новые корабли. Сейчас мы с вами можем наблюдать ритуал поклонения сошедшим богам, то есть нам. Ритуал поклонения заключался в том, что столпившиеся вокруг аборигены неистово сотрясались, ритмично перещелкивая хвостами и подбрасывая в воздух парочку каких-то несчастных из числа своих же. Каргаитяне, Юркие желтые в светло-оранжевую полоску ящерки, ростом чуть выше, чем по пояс человеку. У них по восемь лап, причем передвигаться они могут одинаково быстро как на двух нижних, так и на всех восьми. Одежда каргейтян состоит из выделанных шкур местных животных, причем табуированными считаются вовсе не половые признаки, какими бы они у них ни были. Роговые наросты между лопатками и почему-то середина хвоста. Во всяком случае, именно их заматывают шкурками и украшают листьями. Ух и скандал разгорелся, когда тот самый первый корабль здесь приземлился и напоролся на племя аборигенов. Вообще-то, по законам конфедерации, никто не имеет права вмешиваться в естественное развитие цивилизаций. А это значит, что представителям рас, которые самостоятельно до межзвездных перелетов еще не доросли, даже на глаза показываться нельзя. Вот построят первый корабль, И если он не развалится в процессе, можно будет и поздороваться, и даже предложить вступить в Содружество рас и Конфедерацию миров. Деримские, кажется, ученые давным-давно вывели такой общесоциологический закон. Расы, не способные к мирному сосуществованию, до межзвездных путешествий не доживают. Они просто уничтожают сами себя во внутренних конфликтах на более раннем этапе развития. И это гарантия для всех остальных что глобальных межрасовых войн не случится. Да, локальные стычки неизбежны. В каждой расе случаются фанатики и безумцы, и иногда им удается собрать сторонников и захватить какую-нибудь не особо густонаселенную планетку. Да и космическое пиратство существовало во все времена. Но настоящих межзвездных войн, какими когда-то на заре человеческой цивилизации пугали кинематографисты и писатели, не было никогда со дня возникновения конфедерации. В ней мирно уживаются самые разные расы. Такой вот естественный отбор. Если вмешаться, ускорить прогресс какой-то расы, то уничтожить сама себя до аэрокосмических полетов она не успеет. И тогда из нее может развиться великая цивилизация. А может и агрессор, который в итоге попытается уничтожить тех, кто ему помогал. Вроде бы когда-то в незапамятные времена такое бывало, после чего и ввели непреложный закон. Но та посадка была экстренной из-за поломки, а о существовании на этой безымянной тогда планете примитивной цивилизации никто еще не знал. А потом стало поздно: аборигены уже создали свою мифологию вокруг космического корабля. И это бы еще полбеды. Ну, создали и создали. Корабль бы улетел, реальные факты забылись. В конце концов, у какой расы нет легенд о нисходящих в те или иные времена на Землю богах? Но Карга оказалась очень невезучей планетой. Буквально спустя пару лет после первого недоразумения неподалеку от ее орбиты случилась поломка на еще одном корабле. А еще несколько лет спустя потерпел крушение третий. В конце концов, то ли в конфедерации махнули на невезучих Каргейтян рукой, то ли кто-то из ученых был так уж убедителен, но на этой планете разрешили проводить ограниченные социологические исследования. А вот какими путями компании удалось продавить разрешение проводить здесь экскурсии, этого мне никогда не понять. Здесь должны были быть задействованы чудовищные взятки и махинации, иначе этого не объяснить. Но, надо признать, в качестве приманки для туристов, карга отрабатывает на все сто. Это едва ли не самая популярная точка на всем экстрим-маршруте. Настоящую, дикую, едва зарождающуюся цивилизацию в ее первозданном виде Больше нигде нельзя наблюдать вот так, вблизи и в естественной среде. Так что от желающих всегда отбоя нет. От пилота и остальных членов экипажа эта планета требует высочайшего уровня профессионализма. На карга разумеется, нет и не может быть не то что космодрома, а даже просто нормальной посадочной площадки для такого гиганта, как принцесса. И посадка здесь действительно мероприятие экстремальное. О чем пассажиры даже не всегда догадываются. И, конечно, к экскурсоводам тут особое требования. Здесь нельзя глаз спускать ни с одного из туристов. Прошу не отходить от группы! в сотый раз повторила Салли. Туристы традиционно вели себя как стайка непослушных детей, пытались разбредаться, восторженно фотографировались на фоне аборигенов, искали ракурсы поудачнее и пейзажи по живописнее. Все как всегда. Впрочем, детей, несмотря на специфичность круиза, здесь тоже хватало, и они добавляли свою нотку хаоса. Именно ради таких планет на принцессе держат целый штат экскурсоводов. Потому что прогуляться по дикой планете хочется, само собой, всем пассажирам экстрим-тура и за каждым глаз до да глаз. За каждым гидом закрепляется группа в несколько десятков человек, и бедные девушки напоминают наседок, вынужденных смотреть одновременно во все стороны и непрерывно сгонять свой разбредающийся выводок в кучу. Каргаитяне – раз предельно мирные у них даже внутренних конфликтов не бывает. Но кругом, как ни крути, дикие джунгли. Само собой, перед высадкой всем пассажирам выдаются брошюры и даже зачитываются лекции о правилах техники безопасности и этики поведения. И, само собой, практически всем туристам на эти правила плевать. Они оплатили особый тур и хотят, чтобы им было о чем рассказать и что показать по возвращении. Меня на эту экскурсию потащил Джек, который, как всякий, кто оплатил билет первого класса, желал воспользоваться всем, что ему могли предложить. В группу Салли нас записала я. Вдруг выдастся случай чем-то ей помочь. Хотя, честно говоря, желание причинять ей добро несколько поутихло после того, как она рассказала о своем романтическом ужине подружке-стюардессе и заявила, что идею заткнуть вентиляцию капитанским бельем ей не иначе Гремлин внушил. Я люблю, когда признают мои заслуги, но приписывать мне чужие — перебор. Тем не менее, некую ответственность за нее я почему-то продолжала испытывать. Ну и еще после того вечера... Капитаны Салли очень старательно избегали друг друга. А это значило, что возле именно ее группы он наверняка отираться не станет. А я видела, что он тоже надевал легкий скафандр, то есть собирался выходить вместе с туристами. Атмосфера у Карга не агрессивная. Люди даже могут здесь, в принципе, дышать. Но состав воздуха не оптимальный. Долго находиться без защитных средств крайне не рекомендуется а туристам вообще строго-настрого запрещают снимать шлемы. Хотя кого это когда останавливало? В кармане практически у каждого есть портативный анализатор так что все отлично понимают, что если снимут на минутку шлем, с ними ничего не случится, разве что вспотеют от духоты и повышенной влажности. Вон парочка мальчишек-подростков уже вовсю фотографируются без шлемов, а их мать, только скользнув взглядом по чадам, тут же отвернулась, прислушиваясь к экскурсоводу. «Сейчас верховный шаман племени, как видите, возносит молитву о щедрых дарах», — продолжала надрываться Салли. Верховный шаман, самая крупная ящерка, бился в конвульсиях, то припадая на брюхо, то вставая на задние лапы и запрокидываясь назад. Почти на мостик вставал. А щедрыми дарами у аборигенов, понятно, считается всевозможный мусор, который неизбежно остается после толпы туристов. Яркие конфетные фантики, кем-то оброненные пестрые брошюры, Детские игрушки, а то и вовсе настоящее чудо, потерянный кем-нибудь коммуникатор, который пока не сядет заряд, говорит разными голосами, светится или проигрывает музыку. «А откуда вы знаете?» — выкрикнул кто-то из пассажиров. «Может, это у него приступ какой-нибудь?» Местный язык пока довольно примитивен, и нашим ученым удалось расшифровать его. У каждого гида он загружен в коммуникатор. Салли кивнула, благодаря за вопрос, и указала на клипсу в своем ухе. «Так что, если кто-то желает задать какой-нибудь вопрос об аборигенам, вы можете это сделать через меня». Туристы загалдели, наконец собираясь теснее вокруг экскурсовода. Поговорить с настоящими дикарями, пусть даже через переводчика, хотелось многим. «Я тоже хочу задать вопрос!» Джек подпрыгнул на моем плече. «Ему никакой скафандр на карга не требовался». Зеринцы не таким воздухом могут дышать без всякого вреда для себя. Эй, Шайла, чего ты ждешь? Давай подойдем поближе. Подожди. Я нахмурилась, делая наоборот шаг в сторону. Те самые двое подростков, что сняли и так и не надели шлемы, делая селфи, все больше отдалялись от группы. И что им там понадобилось? Впрочем, понятно, что хочется потом рассказывать приятелям, что гуляли по дикой планете совершенно одни, и фотки предъявлять в доказательство. Иначе ведь это не приключение. Беда в том, что в джунглях Карга можно заблудиться буквально в паре десятков метров от корабля. Принцесса всегда садится на одном и том же месте, единственной ровной площадке, выжженной когда-то соплами того самого первого корабля. Но за ее пределами начинается девственный лес, так густо опутанный толстыми красно-синими лианами, что звуки глушатся полностью уже через несколько шагов. Гиды гоняют свои выводки поочередно по нескольким тщательно изученным безопасным маршрутам, но стоит сойти с дорожки, и вокруг окажутся бесконечно одинаковые деревья-великаны, опутанные паучиной лиан. Во время таких экскурсий группы всегда сопровождают еще и по нескольку стюартов, иначе следить за всеми невозможно. Но мы пока не отошли от корабля, и стюарты прохлаждались у выхода, трепляясь между собой и скучающе рассматривая пейзаж и все они от меня и уходящих мальчишек еще дальше, чем Салли. Еще мне чем-то не понравился взгляд, которым проводил пацану верховный шаман. Его жест в их сторону, после которого один из каргаитян раздул зоб, полниц и шустро убежал куда-то в чащу. Раса-то мирная, но все равно малоизученная и дикая. Кто знает, что там у них на уме? Он говорит, что счастлив, что боги, то есть мы. Вняли его малибе и снова спустились. Переводила гид в микрофон от шамана. И надеется на этот раз на великий божественный дар. «Какой дар?» — выкрикнул кто-то. Э, он говорит, дар божественной силы». Кто-то из туристов включил голотрансляцию со своего комма, и аборигены принялись массово запрокидываться в мостик, выражая экстаз. «Эй, Салли! Лин Салли!» Это я уже завопила, обнаружив, что за подростками уже сомкнулись, покачивая ветки, и высоко замахала руками. — Да куда тебе несет, оглашенная? — возмутился Джек на моем плече. Привлечь внимание гидом не удалось, благо она стояла на возвышении. Чуть приподнявшись на цыпочках, она посмотрела в мою сторону. Скрывшихся за деревьями мальчишек она уже не увидела, зато хорошо рассмотрела меня, ломанувшуюся следом за ними. — Стойте! Не удаляйтесь от группы! Девушка! Лихорадочно оглянувшись и увидев, что остальные члены экипажа дальше нее, она принялась энергично пробираться через толпу. «Припустите, пожалуйста! Прошу всех оставаться на своих местах! Прошу членов экипажа проконтролировать!» Парочку хихикающих мальчишек я настигла одновременно с аборигеном. Он, похоже, собирался уже прыгать. И тут же меня настигла Салли. «Стойте! Кто вам разрешил отходить от группы? Разве вы не читали правила?» В этот момент абориген снова раздул зубный мешок, а из-за его спины показался целый отряд его соплеменников. Оба мальчишки, внезапно осознав, что находятся на действительно дикой планете, хором завопили и бегом кинулись назад к кораблю. А вот мы с Салли внезапно оказались в окружении желто-оранжевых ящерок, которые, глянув вслед подросткам, однозначно выбрали нас. Такие милые и мирные ящерки только их было как-то слишком много. «Мы возвращаемся в свой летающий дом!» Медленно и раздельно произнесла Салли, обводя корей глазами, и из ее коммуникатора полился стрекот на местном языке. «Мы принесем вам щедрые дары!» Аборигены синхронно запрокинулись назад, а затем выпрямились и еще плотнее обступили нас. Мы с Салли одновременно дернулись, но в следующую секунду они разом прыгнули на нас. Вообще-то драться меня учили, причем с представителями разных рас. Но я не практиковалась много лет, и их было слишком много. А еще это было очень-очень неожиданно. Никому и никогда не пришло бы в голову вообще драться с каргаитянами. Спустя пару минут я осознала себя уже плотно связанной с сухими гибкими лианами и меня несли ногами вперед победоносно стрекочущие ящерицы. Больше изумившись, чем испугавшись, я медленно повернула голову. Рядом такая же процессия тащила на спинах связанную Салли, которая также в ужасе смотрела на меня. «Они?» Она прислушалась к треску в своем трансляторе и прошептала побелевшими губами. «Они собираются нас съесть!» «Да ладно!» Я поморгала. «У них же не сварение будет!» все таки разные планеты, разный метаболизм. Да они вообще могут травануться. Наверняка могут. Как-то уже злобно прошипела моя подруга по несчастью. Но лично мне будет уже плевать. В какой-то момент с моего плеча свалился Джек. Я не заметила. Во всяком случае, несли меня уже без него. Надеюсь, мой приятель смог незаметно проскользнуть под лапами ящериц и вернуться на корабль. С ним уж точно бы никто не стал церемониться. Вряд ли в нем признают божество. Хотя тут, я смотрю, и к божествам такого уж почтения не испытывают. Хотя нет, беру свои слова обратно. Сожрать нас собирались чрезвычайно почтительно. Есть у всякого скафандра, даже легкого, один недостаток. Он, зараза, герметичный. В каком бы образе я ни была, даже под вечерним платьем у меня всегда найдется парочка припрятанных инструментов. Так, на всякий случай но ну, хотя бы складной нож. Но не в скафандре. Это чтоб его гладкий, обтягивающий комбинезон с гладким же шлемом, и карманов или полости в нем как-то не предусмотрено. И перерезать путы на себе попросту нечем, даже если бы удалось пошевелиться. Притащили нас, похоже, в стойбище. Вообще-то это была просторная поляна, но в кронах окружающих ее деревьев я заметила что-то вроде рукотворных... Хм, лапотворных, сооружений. Похоже, наши ящерицы живут неожиданно на деревьях. Нас с Салли распластали на параллельно лежащих бревнах, колких и шершавых, между прочим, и туго примотали к ним. — Мы же божества! — сквозь зубы рыкнула я. — Похоже, они думают, что если съесть божество, можно обрести божественную силу. Салли как-то перекосила. Впрочем, неудивительно. Я-то только наблюдала, ну и чувствовала на себе все приготовления к торжественной трапезе. А она еще и разговоры слушала. Так вот, кушать нас собирались почтительно. Перед нами пласта лесниц, запрокидывались мостиком в экстазе и даже водили вокруг нас хоровод. А еще нас украсили. Повесили на шее нечто вроде ожерелий из нанизанных на тонкие нити, но совершенно живых и извивающихся опарышей то есть это выглядело как опарыши, понятия не имею, что это было на самом деле какая-то местная форма жизни. Потом нас принялись поливать с ног до головы какой-то жуткой вонючей жижей, продолжая непрерывно стрекотать. «Что они делают?» Салли вымерзение дернулось. Голос ее по-прежнему усиливался микрофоном у горла, так что я даже поморщилась от слишком громкого звука. «Подсаливают, надо думать». Я пожала плечами, насколько позволяли путы. В такой идиотской ситуации я еще не оказывалась. А в следующий миг с неба грянул гром. Точнее, придя в себя от оглушительного звука, я поняла, что это снова стрекот, похожий на тот, который сдавали аборигены, только невероятно громкий, такой, что уши закладывало. Сами ящерки замерли, прислушиваясь, а потом некоторые попадали ниц. Другие, наоборот, забились в конвульсиях. И только главный шаман, появившийся на поляне последним, выгнулся в свой восторженный мостик, а затем, распрямившись, раздул чудовищных размеров зуб. «Это же капитан!» — взвизгнула Салли. «Нас спасают! Он приказал им немедленно нас освободить! Сказал, что он — главное божество, и непослушных ждет страшная кара!» «Ну-ну, кара, ага! Если честно, боюсь, что ничего этим ящерицам наш капитан не сделает». Поугрожать может, это да. Но если на рейсе погибнет один экскурсовод и одна пассажирка, на самом деле только экскурсовод меня в списках вообще нет, хотя об этом никто и не знает. Компания наверняка удастся это замять, выплатив семьям компенсации. Несчастный случай бывает. На то и экстрим-тур. Могу поспорить, что круиз после этого станет только популярнее. Ощущение еще острее. А вот если представитель компании убьет аборигена, грядет межпланетный скандал, и акции компании резко упадут. Отмыться будет очень сложно. Да и карьеру капитана на этом можно будет считать завершенной. Скрыть такое никак не получится. Дикарям рты не закроешь, а исследователи-социологи здесь в качестве наблюдателей почти постоянно ошиваются. Вот интересно, почему ученых никто не пытается никогда сожрать? За что именно нам такое везение? Пфу! Шаман вдруг застрекотал, продолжая раздувать зоб. Он говорит, что победа над Верховным Божеством будет славной, и съесть его какие-то там органы, достоин только сильнейший из заклинателей. Сейчас гейм им покажет. Я зажмурилась. Оптимистка Салли. Капитан пытался взять аборигенов на испуг. Это понятно. Но их много а ему нельзя применять оружие.